Слова 31. В день выборов я проснулся с первыми лучами солнца. Спрыгнув с постели, вдохнул полной грудью, наполненный прохладой воздух. Анжелина открыла правый глаз, взглянула на часы на туалетном столике. Увиденное ее явно не вдохновило. Откуда силы вскакивать в такую рань? Нынешний день не для лежебок. Сегодня вершится история, а я в этом деле главное действующее лицо. Твои словоизлияния особенно раздражают по утрам. Анжелина с головой укрылась простынкой. «Уходи! Философствуй в другой комнате!» Насвистывая веселенький мотивчик, я спустился в столовую. Там застал раннюю пташку, маркиза. Он как раз завтракал, и я составил ему компанию. «Сегодня вершится история!» — воскликнул маркиз. «Именно это!» — я и сказал жене, но она не поняла. Я вздохнул. «Что с нее взять, женщина?» Я произнес тост за победу, мы подняли чашки с кофе, чокнулись и выпили. Вскоре к нам присоединились Боливер и Джеймс. В девять утра открылись избирательные участки, и мы вышли на связь с нашими сторонниками по всей стране. В течение минуты наши наблюдатели в дюжине мест подверглись нападению. В двоих стреляли, было выявлено четыре случая злостного нарушения закона о выборах, на меньшее я и не рассчитывал. Мы делали, что могли, но наши силы были незначительны по сравнению с мощью государственного аппарата Сапилота, да к тому же разрознены. Было принято решение сконцентрировать наши усилия на крупных городах. Нашим самым действенным оружием были журналисты-инопланетчики. После того, как по галактике прокатилось известие об аннулировании результатов мошеннических выборов, многие соседние планеты заинтересовались политической обстановкой на Параису Аки. Некоторые крупные газеты прислали сюда своих репортеров, но, к сожалению, не у всех нашлись средства и время, поэтому большинство писательской братьев на Парайсуаке имели в кармане свободную лицензию. «Сработало!» — воскликнул Боливар, снимая наушники рации. «Сообщение из десятого участка в Приморосо. Там Хэллоуис пилота устанавливали свой ящик для избирательных бюллетеней и их застукали прямо на месте преступления». Подоспевший репортер заснял весь скандал на видео. Их ящик под шумок был заменен нашим. Нам повезло, что сюда прибыло так много журналистов. Везение, сынок, не всегда дело случая. На выборы прибыли 43 журналиста со свободной лицензией, так как их нанял я. Журналисты наслаждаются оплачиваемыми каникулами, и если подвернется подходящий материальчик, не прочь на нем подзаработать. Мне следовало бы догадаться, па. Если существует какой-нибудь жульнический трюк для достижения своей цели, мой отец обязательно им воспользуется. Я похлопал сына по плечу. Похвала подобная этой, да еще от знатока в таких вещах, для меня дороже жемчуга. К полудню нам пришлось туго. Наши люди были выдворены из многих избирательных участков в провинциях, где было сильное влияние сопилоты. Да и свои собственные мы уже удерживали с трудом. В некоторых маленьких городках прислужники-сапилоты, угрожая пистолетами и даже винтовками, вламывались в избирательные участки и заменяли ящики для голосования. В вооруженные столкновения мы не вступали, ведь значение имели только крупные центры с большим количеством избирателей. Там уж мы позиции не сдавали. По мере поступления рапортов Маркиз мрачнел. Наконец он не выдержал и, ударив кулаком по раскрытой ладони, — разразился речью. «Наши люди сидят и наблюдают за устроенными сапилотами бесчинствами. Мы проиграем, если будем только обороняться, и не нанесем ответный удар. Почему бы нам не перестрелять прихвостнее диктатора?» Я покачал головой. Гонсалес де Торос — неплохой человек, но мыслил весьма прямолинейно. Переделать его невозможно, и в обращении с ним я опирался на его врожденную доброту, да на собственную хитрость. «Дорогой маркиз!» Уверяю вас, что если и дальше все пойдет, как сейчас, мы выиграем выборы с разгромным для сопилота отрывом. Но если мы откроем стрельбу и затеем гражданскую войну, то ни о каких демократических выборах не может быть речи. Плевать на демократию, главное победа. Успокойтесь, Маркиз. Пока, как вы говорите, мы оборонялись к телефонным номерам каждого уличенного в жульничестве избирательного участка, были прикреплены наши стафферы. Прикреплены что? Стафферы. Я вытащил из кейса небольшую металлическую коробку со множеством проводов. Эти машинки соединены с нашим большим компьютером. После подсчета голосов чиновник зачитает результаты по телефону. Как только он наберет номер, наш компьютер смодулирует его изображение и голос и передаст их по телефонному кабелю. уже чиновник на приемном экране скажет то, что мы вложим в его уста. «Вы совсем заморочили мне голову?» Маркиз разлил по стаканам рон. «Алкоголь стимулирует мою умственную деятельность». «Благодарю, мою тоже». «Скажите, а насколько совершенен компьютерный чиновник?» «Если враги заподозрят подмену, чиновник на экране будет выглядеть не хуже живого». «Правда, процесс модуляции занимает время, как много». «Не беспокойтесь, никто ничего не заметит. Задержка не превышает четырех микросекунд». Компьютер на нас самый современный. Привезли с собой в миниатюре и увеличили с помощью мува. Объясните, пожалуйста, зачем мы тратим столько усилий на избирательных участках, если у нас есть столь хитроумные машины? а Выборы хотя бы внешне должны выглядеть честными. Если новый мир начнется с явного мошенничества, то честным справедливым ему уже не быть. Конечно, мы пользуемся жульническими уловками, иначе будем биты, но избирателям об этом знать ни к чему. Пусть остаются в беспечном неведении. Считают, что демократия работает сама по себе, а она и будет работать после выборов. Значит, мы изменим распределение голосов в избирательных участках. Вы, наверное, и общий счет голосов знаете? Ну, что вы, Маркиз, конечно, нет». Компьютерные чиновники появятся только в тех участках, где мы точно знаем, что приспешники-сапилоты подменили ящики для бюллетеней избирателей. Но почему? Можно же подделать все голоса в нашу пользу и избежать излишних волнений. Нет, пусть народ сам выберет своего президента. Какая разница, кто выберет? Главное — результат. Нет, все голоса мы подделывать не будем, это аморально. То, что мы совершаем... Незаконно, но вполне соответствует нормам любой, пусть даже самой строгой, морали. По поводу необходимости соблюдения моральных норм я вас просвещу как-нибудь в другой раз, а сейчас плесните, пожалуйста, еще по капельке Рона и за работу. Мы работали, не покладая рук, пока Анжелина и Маркиза не вытащили нас из-за стола и не сопроводили в поджидающий вертолет. «Зачем тебе эти пабарикушки, дорогой?» — спросила Анжелина. указывая на золотые ордена и орденские планки на моей груди. Избиратели хотят, чтобы их президент выглядел как президент. Так стоит ли их разочаровывать? Результаты выборов огласят в оперном театре Приморосу. Традиционно каждые четыре года там собирались сторонники-сапилоты, горячо приветствуя его очередное переизбрание. В этом году на выборах участвовало два кандидата, и результат, как я надеялся, будет иным — Не исключено, что сопилоты попытаются нас устранить по дороге, поэтому до Примуроса мы долетели в сопровождении тяжело вооруженных вертолетов. На аэродроме нас поджидали автомобили, и до оперного театра мы добрались благополучно. В здании опасаться было уже некого, так как сопилоты тоже дорожил своей жизнью, и по взаимному молчаливому соглашению вооруженные люди внутрь не допускались. Мы поднялись на сцену, Сапилот прибыл раньше. Я приветливо помахал ему рукой. Он в ответ высморкался и демонстративно харкнул на пол. «Похоже, генерал-президент сегодня не в лучшем расположении духа», — заметила Анжелина. «Надеюсь, у него на то веские причины». Празднество было организовано с шиком. Шампанское лилось рекой, толпа, поглядывая на огромное табло над нашими головами, неистовствовала. На табло высвечивалось распределение голосов. Сейчас на нем, как перед футбольным матчем, был счет ноль-ноль. Звякнул колокольчик, люди притихли. На трибуну поднялся председатель комитета по выборам. «Все избирательные участки закрыты. Начался подсчет голосов», — сказал он в микрофон. Зал разразился бурей оваций. «Только что поступили первые результаты из города Кукарача. Кукарача, вы нас слышите?» Экран под табло со счетом засветился, — На нем появилось огромное лицо. Кукарача на связи. Чиновник на экране опустил глаза на бумаге в руках. «За Сапилота проголосовало 16 избирателей, за Харапо — 980. Желаем сэру Харапо крепкого здоровья». Человек на экране обеспокоенно огляделся и исчез. «Ко мне придвинулся Маркиз и прошептал на ухо, отлично сделано». Никогда бы не догадался, что говорил не живой человек, а смодулированное компьютером изображение. «Дела, Маркис, обстоят даже лучше, чем вы думаете. Говорил настоящий человек. И распределение голосов тоже настоящее. Будем надеяться, что и дальше все пойдет так». Но получилось иначе. Поспешники сопилота не дремали, и после следующего сообщения счет оказался не в мою пользу. Так и пошло. Из избирательных участков поступали результаты, И после каждого то я вырывался вперед, то пилоты Так мы с ним и шли голова к голове. Счет на табло постепенно увеличивался, напряжение в зале тоже. «Весьма острые ощущения», — поделился со мной Маркиз. «Выборы возбуждают не меньше, чем бои быков. У меня даже в горле пересохло. Я случайно прихватил с собой фляжку с роном девяностолетней выдержки. Чертовски хочется глотнуть. Не подскажете, долго ли еще до конца?» «Осталось четыре округа. Какие из них наши?» «Не знаю», — признался я. «Давно сбился со счета». «На первом участке победился пилот, и на следующем я, но общий счет все равно остался не в мою пользу». «Поступило сообщение с третьего участка. После него я отставал на семьдесят пять голосов». «Лучше бы мы подделали все сообщения», — воскликнул Маркиз. «А еще лучше. Пристрелили бы старого конюка», — недовольно заявила «Анжелина». Мы демократы, — сказал я, — разве забыли? Один гражданин — один голос, и результат неизвестен до самого конца. Внимание, леди и джентльмены, поступил еще один результат, последний. На экране над нашими головами появилось очередное лицо, и мы вывернули шею, сились разглядеть его получше. Несказанно рад, что финальный результат принадлежит именно нашему Салисомбре, городу-саду на южном берегу океана. Чиновник запнулся, слушатели недовольно забормотали я заскрепил зубами. «В нашем городе по результатам голосования следующие итоги...» «Минуточку, сейчас сверюсь с записями. После выборов первым делом казню этого шута Горохового», донеслась до нас реплика Сапилоты. Маркиз кивнул, первый и последний раз соглашаясь с диктатором. «А, вот и бумаги. Рад сообщить, что жители великолепного города Салисомбре...» — Отдали 819 голосов за нашего дорогого генерал-президента Сапилоте. — итак старый негодяй опережает нас на 894 голоса, — прошептала Анжелина. — Придется все-таки его отравить. — А за другого кандидата... — Забыл, как его зовут. — Ах, вот мне подсказывают харапо За него отдано... — Постойте. — О, Господи! — Глаза чиновника округлились, на лбу выступил пот. — Я вынужден сказать, что за него отдано... — Восемьсот девяносто шесть голосов! Люди в зале точно с сорвались. Сапилота покраснел до корней волос и погрозил мне кулаком. — Вы победили с отрывом в два голоса! — воскликнула Анжелина. — Ты, мой дорогой и замечательный Маркиз де Торрес! — Правда восторжествовала! — неистовствовал Маркиз. Я встал, поклонился залу, нагнулся, поцеловал Анжелину, обменялся рукопожатием с де Торресом и, показав Сапилота нос, подошел к микрофону. На меня были нацелены десятки камер, от шума закладывало уши. Я поднял руки, призывая зал успокоиться. Гвалт стих лишь минуты через три-четыре, и я заговорил. «Спасибо, друзья. Спасибо. Я скромный человек». Анжелина захлопала в ладоши, и зал поддержал ее. Ожидая тишины, я стоял и улыбался. «Наконец, смог продолжить». Как я уже сказал, я скромный человек и от волнения едва говорю, но публика меня просит выступить, и я выступаю. В эту историческую минуту я торжественно обещаю... Выстрела я не услышал, меня отбросило на несколько метров и швырнуло на спину, моя голова безвольно упала на грудь, последнее, что я увидел, расползавшееся по сорочке, кровавое пятно».